Глава шестая. Партизанская база располагалась на возвышении. С неё открывался головокружительный вид на горы и долины. Место дислокации вызывало вопросы. Чего стоило туда карабкаться? Но резидентам виднее. Плюсы имелись. Несколько путей отхода и возможность кругового наблюдения за местностью. «Мы тут, как горные орлы, на вершине Кавказа. Хоть не спускайся», — шутил Генка Кривошеев. Повсюду громоздились скалы, тропы прятались среди камней, в изобилии произрастал малорослый кустарник и даже несколько деревьев с ободранными ветрами-кронами. Ветер дул постоянно. Партизаны расползлись по своим норам. Люди жили в землянках, обустраивались как могли, в расщелине построили вполне приличный шалаш, усилив кровлю брезентом. Расщелины в земле тоже использовали. Они помогали скрыть дым костров и прятали людей от глаз авиационной разведки. На кострах пожилые французы готовили еду. Всё, что удавалось добыть внизу. Большой в едливостью местные не отличались, да и проверять людей не было возможности. Жак Вермон не стал устраивать долгие расспросы, выслушал майора, покорябал месистый нос, украшенный прыщом. "Русский так русский", крякнул он. "Нам всё равно, какой ты парень, национальности". Поезд даже негр с острова Гаити. Мы хорошо относимся к Красной армии. Она нацистов бьёт. А британцы с американцами только обещают. Вроде собираются в Европу, но когда, какими силами? Долго ждать не будут, проборчал Павел. Им ни к чему, чтобы Красная армия самостоятельно всю Европу прошла. Может и так, согласился Вермон. В общем, Располагайся, знакомься с остальными. Ты языки знаешь, это хорошо. Знать непростой был офицер в вашей армии, Вермонт прищурился. Да только нам безразлично. Здесь ты такой же, как все. Оружием уже обзавёлся? Вот и хорошо. Вниз пойдём, что-нибудь посolidнее себе найдёшь. Пленного допросить поможешь? Вот и отлично. Майор блуждал по лагерю, свыкался с непривычной обстановкой. С вооружением у партизан трудностей не возникало. В сороковом году французские военные прятали оружие, собранное в местах боёв. Маки потом вскрывали тайники. Широко использовалось трофейное оружие немецкого и французского производства. Его забирали у немцев и коллаборационистов. Имёс достаточное количество гранат. У истоков троп, спускавшихся в долину, стояли пулемёты. Партизаны за малым исключением вели себя дружелюбно. Широко улыбались молодые французы Марсель Клод, что-то трещал итальянец Джозеппе, почему-то уверенный, что новый боец просто обязан понимать итальянский язык. Сдержанно улыбался британец Энди Грир. Любитель курить самодельную трубку. С сомнением посматривал худой, как смерть, поляк, ежек Ковальский. Брянцев и Кривошеев обустроили себе берлогу в глубокой расщелине, куда натаскали мха и листвы, соорудили навес. Костер разводили в ямке неподалеку, его тепла хватало, чтобы не мерзнуть по ночам. Вот и контрразведчик нарисовался, хмыкнул Брянцев, Протягиваю Павлу немецкую саперную лопатку. Держи, вырый себе домик, если хочешь здесь жить. Расщелину заглуби, а на вес мы тебе натянем. А если с нами не хочешь, давай еще куда-нибудь, поближе к начальству или там, к кухне. Ладно, не умничай. Павел отобрал лопатку и принялся рыть себе нору. Земля была мягкой. Хорошо поддавался, но события последних суток, да и всех семи месяцев давали знать. Голова кружилась, отнимались руки. «Ладно, не выделывайся. Потом поможем», — сказал Генка. «Садись, отдыхай». «Видим, как измотала тебя эта жизнь. Думаешь, нам было лучше? Теперь никогда не восстановимся. В организмах дыры, вся эта гадость будет постоянно о себе напоминать». Ладно. Справимся. Молодой ещё. Сам-то откуда? Из Ленинграда. Хороший город, мечтательно вздохнул Генка. Достался ему, конечно. А я вот до войны ни разу в Ленинграде не был. Теперь жалею страшно. После войны что мешает? осторожно спросил Павел. Город восстановит, красивее прежнего будет. Не хочу об этом думать, Генка поморщился. Будет не будет, пронесёт, не пронесёт. Только сейчас понимаю, что раньше надо было жить активно, с огоньком, чтобы каждый день как последний. А будущее это такая мутная муть. Генка словно очнулся, передёрнул плечами. С Вермоном пообщался, перекинулись Пари слов. Вроде неплохой мужик. Точно, кивнул Брянцев. Особенно когда спит. Можно смело палку взять и мимо пройти. Знаешь, чем Вермон до войны занимался? Был крупным полицейским чином в Лионе. Больше сведений ноль. Коллеги к немцам на службу перешли, а он сюда, в партизаны. Почему? Что заставило Сначала рядовым Макки бегал, потом помощником Бурвиля стал. И только после смерти командира он ещё только неделю командует. Мужик вроде нормальный, сильно не вредничит, но какой-то неясный, что ли. Жыскар Бурвиль в годах был. Он и создал этот партизанский отряд. В империалистическую с немцами дрался, под Ипром задыхался. Подверденным отличился. Потом был крупным начальником на железной дороге, профсоюз возглавлял. Вот этому мужику мы доверяли. Только сердце у него было больное. Дни 10 назад в Казус случилось. Британское усо своего агента-парашютиста с рацией сбросило, чтобы помогал нам и связь со своими держал. Как же его? А, Джон, не помню. Ходил тут гусем, нос задирал. Даже Энди Грир ему замечание делал, чтобы попроще был. Потом сказал, что самолет с той стороны прилетит, выбросит контейнер с оружием и боеприпасами. Мы вроде и так не бедствовали, но ладно, пусть будет. Эти самолеты на большой высоте ходят, сбрасывают грузы для маки. Иногда их сбивают, но не всех. Точность выброски хромает сильно. могут немцам закинуть, те, конечно, благодарны. И в тот раз координаты дали, а пилот промазал. Контейнер упал под гору, на равнину. Лучше бы не ходили за ним. Да, Джонн орал, что надо брать, пока дают. Уговорил Бурвили. Спустились вниз и попали в засаду. Немцы успели подтянуться. 2 часа отстреливались. 11 человек потеряли. и Джон вместе с ними. А ещё рацию в Дребезги разбили. Несколько человек кое-как вырвались, вернулись на базу. Бурвиль переживал, сердце не выдержало, в общем, сломался мотор. Сельский врач у нас есть, да толку с него, когда лекарств нет. Ладно бы сразу так сутки лежал, умереть не мог. А однажды утром не проснулся. Жалко мужика. хотя француз. Бермон тоже нормальный, сказал Генка. Нарожон не лезет, всё обдумывает. А что в полиции служил, так на кластеро стереть. Время сейчас такое, всё равно, кем бы ни были раньше. Кривошеев выразительно покосился на нового члена партизанского отряда. Смена статуса происходила слишком быстро, а осмыслить Павел не успевал. Лес с вопросами улыбчивый Марсель хотел всё знать. С теми двумя разговаривать бесполезно, полные неучи в языках. А вот господин Поль это другое дело. Он почти безошибочно чешет по-французски. Доводилось бывать во Франции. Он сын белогордейского офицера бежавшего в Париж. На последнем перле Павел чуть не подавился. отделся улыбкой и общими фразами от представителя француза. Парни ни слова, кто я есть на самом деле, предупредил он русских партизан. Просто офицер пехота, артиллерия, что угодно. Да хоть начальник почтовой или финансовой службы. Пойдёт волна, ни к чему это. Вы знаете и ладно. Просто не хочу от вас скрывать. А как мы им скажем? Всплеснул руками Кривошеев. Русские-то скоро забудем, с кем общаться, кроме этого берюка. Пленный Карпухов валялся, связанный в канаве, и молитвенно смотрел в небо. В такие моменты всех, даже воинствующих атеистов, терзал вопрос: есть ли там что-то после смерти? Павел нагнулся, разрезал ножом верёвки. Утешить парню было нечем. В жизнь после смерти он не верил, а вот в смерть после жизни легко. В этом вопросе с основоположниками теории материализма он стоял на одной платформе. «Снова ты!» — прохрепел предатель и сплюнул. «Может, другого пришлете?» «Можно и другого», — согласился Павел. «Но лучше со мной поговори. Я тебя бить не буду». Оте начнут беседу именно с этого. Он покосился через плечо. Вермон расхаживал по близости, вслушивался в разговор и делал вид, будто что-то понимает. "Слушайте, не убивайте меня", взмолился Корпуха. "Легче станет от моей смерти. Я с вами могу остаться, фашистов бить буду. Ошибся я, что к ним на службу пошёл". "Ну, все ведь ошибаются". — Верно. Только в твоем случае ошибку придется смыть кровью. — Неискренен ты, Карпуха. — Сам-то понимаешь, что сказал? — Одно дело, если бы ты сам пришел, по велению души и все такое. — А тебя как задержали? — Не собирался ты, дружок, осознавать свои ошибки? — Кстати, почему Карпуха? Тебя Карпом кличут. Пашка меня кличут, буркнул пленный. Фамилия Карпухин. Тёска, значит. Павел поморщился. Брезгливость не проходила. Не любил он предателей, не понимал, как так можно. Пусть ты ненавидишь своё государство, чёрт с тобой, но чтобы стрелять в своё же гражданское население, А именно этим, как правило, и занимались части роа. Давай без пустой болтовни. Рассказывай, каким ветром ваших вояк занесло во Францию. Откуда прибыли, в каком количестве, какую задачу вам поставили? Винтить начнёшь по саводружков, они злые сегодня. Пытать будут до кровавых соплей. Умрёшь не скоро, изведёшься весь. Так что излагай по порядку. Из Польши мы прибыли, обречённо вздохнул Карпухин. На фронт не отправляли. В пригороде Варшавы лагерем стояли. Туда как раз кавказский легион Вермахта прибыл, чтобы горожане не бузили. А наши два полка в Шелоны и на запад. Я в 16-м полку служу. Командир полковник Бурмистров. Сказали, что один полк под Дижон, другой в Бельфор. Позавчера на станцию прибыли. Комполка речь зачитал, мол, надо помочь нашим французским братьям побороть партизанскую заразу. Расползается, как плесень. Уничтожать безжалостно и все такое. В полку девятьсот штыков. Это я точно знаю. Наш батальон восточнее Бельфора послали сюда. В полку. Комбат майор Рустамов. В батальоне примерно 300 штыков. Люди из России, Украины, есть татары, башкиры. В основном бывшие военнопленные. Но есть и добровольцы из оккупированных территорий. И бывшие беляки и их отпрыски. Нашу роту в этот район определили. Командира обер-лейтенанта Суздалева вы, кажется, убили Он на мотоцикле был. На контроле три деревни: Сали, Губерне и ещё какая-то, не помню. В Сали смотр должен был пройти. एसएसы в ты туда приехали. Это всё. Больше ничего не знаю. Послушайте. Тихо, парень. Павел приложил палец к губам. Не растрачивай себя. О вечности подумай. За сведения спасибо. Считай, напоследок сделал доброе дело и в тех краях зачтётся. Он покосился на небо. Пленный что-то бормотал и извивался, повысил голос: "Да люди вы или нет?" Павел кивнул Вермону, дескать, источник себя исчерпал. Выступил вперёд Эндигрир, майор британской морской пехоты, извлёк из-за пояса бесшумный пистолет. Вилорад. Карпухин завертелся, запищал по-детски. Следующие 2 дня на холме тянулись черепахой. Партизаны в этой стороне не были обременены боевыми задачами. Люди чистили оружие и морально готовились к грядущим боям. В основном спали. Генка Кривошеев рассказал все смешные истории, которые знал, и пошел на второй круг. Брянцев стонал, что он это слушает уже в 101-й раз. В строю у Жака Вермона остались 23 человека. Погибших похоронили, раненых распределили по окрестным деревням. Дважды прибывали гонцы из Сали. Сообщали, что в деревне... Всё спокойно. О бывальных карательных акциях пока не было, да и вряд ли их планируют, учитывая, что два десятка тамошних мужчин служат в полиции. В деревне стоит небольшой немецкий гарнизон. В чистом поле расположилась рота Роа. Следы партизан, убивших их людей и командира, пока не выявлены. Эта новость успокаивала. Павел вспоминал склонившуюся над ним Мирабель и мысленно плыл по ласковым волнам. Но на третий день всё изменилось. Гонец, отправленный в Сале, некто кочерян, бывший военнослужащий армянского легиона Вермахта, спалнай скупивший вино и оставшийся в живых, вернулся с испуганным лицом и отнюдь Неблагой вестьё. Власовцы на подходе. Не меньше трёх взводов полностью экипированных солдат лезут на скалы и при этом отчётливо понимают, куда идут. Следуют в направлении зелёного ущелья, откуда прямая дорога к партизанской базе. Через полчаса будут в ущелье, через час осадят базу. Рассуждать, кто предал, было мягко говоря неверно. Жак Вермон принял единственно правильное решение встретить нежеланных гостей всеми имеющимися силами. Он носился как белка по холму и подгонял людей собирать оружие, боеприпасы и укрываться в ущелье. Партизаны схлынули с горы как сель и бросились в разреженный кустарник, устилающий подступы к вершине. Наконец-то стоящее дело. Пусть и не соответствующее воинской специальности. Стучал по бедру немецкий подсумок, наполненный обоймами к карабину. Люди бодрым маршем направлялись к ущелью обойти его, противник не смог бы при всём желании. Приказы Вермона никто не обсуждал, выполняли чётко и быстро. Склоны ущелья были завалены булыжниками, отколовшимися от скал ещё в доисторическую эпоху. Среди камней произрастали искривлённые ели. Щитинился кустарник, расползался диковинный можжевельник. Под дном ущелья тянулась узкая тропа, заваленная камнями, единственное проходимое место. Павел залёг в буреломе, сломал мешавшие обзору ветки, рядом кряхтел Кривошеев, уверяя, что эта хрень на Зоелево напоминает ему сибирскую тайгу. Брянцев работал молча, отбрасывал ветки, вил себе гнездо. Люди лихорадочно обустраивали позиции. Пробежал на левый фланг Ковальский с пулемётом МГ42. За ним С коробками патронов семенил чернявый марсель. Всем спрятаться и не высовываться, покрикивал Вермон. Грир, Манчини, давайте наверх, на склон. А и граждане, раньше времени не стрелять, подпустить ближе, огонь по команде. Публика в отряде была разношерстная, но все действовали слажено. Прошло несколько минут. Над ущельем повисла тишина. После 10 минут комешного безмолвия партизаны начали ёрзать. Зародились мысли, что их крупно надули. Но тут началось. Среди кустов замелькали немецкие каски и серо-зелёные суконные мундиры. Солдаты были вооружены до зубов, обвешаны амуницией. Они приближались, выходили на тропу. Издали они ничем не отличались от солдат вермахта, но вблизи все стало понятно. Другие петлицы, другие погоны. На рукавах шевроны с царским Андреевским флагом и надписью «Ро-А». Лица предельно славянские. Многие обросли щетиной. Вояки. Мать их за ногу. выразился Кривошеев, припав к прицелу. «Освободители, надо же! Полмира уже освободили, и все им мало!» «Давай, Генков, решим!» — похмыкивал Брянцев. «Пусть знают силу русского оружия!» «Благословляете, батюшка?» — сдавленно хохотнул Генка. «И чего он тянет, этот вермон? Пора уже!» Власовцы валили толпой, Держать строй в этих условиях было невозможно. Впереди вышагивал офицер с каменной миной, опухший, видно, любитель приложиться к бутылке во внеслужебное время. "Огонь!" прокричал Вермон. "Ну спасибо, отец родной", ворчливо прокомментировал Генка. Беспорядочная стрельба стала сюрпризом. Первая пулемётная очередь пригвоздила к земле офицера и двух солдат. Остальные бросились назад, но бежать было некуда. Их товарищи по инерции шли вперёд. Власовцы орали, получая пули в спины. Хлоп или оружейные выстрелы, надрывался пулемёт. В первые мгновения положили не меньше десятка врагов. Хично ржал Кривошеев, бегло стреляя из МП-40. Брянцев разрядил карабиновую обойму, перевернулся на спину, деловито перезарядил. Павел стрелял неторопливо, получая какое-то извращённое удовольствие от процесса. Милькали перепуганные лица, у кого-то с головы свалилась каска. Перебежал, пригнувшись, невысокий боец с выстриженными висками. В глазах у него стояла лютая тоска. Видать, не напрасно. Павел плавно потянул спусковой крючок. Боец споткнулся, клёну мордой. Власовцы попали в незавидное положение. Часть отряда отступила, другие разбегались, лезли в камни. Но только незначительной части удалось укрыться. Командовать было некому. Офицер лежал на тропе, не подавая признаков жизни. На открытом пространстве остались только мёртвые тела. Пулемёт замолчал. Ковальский менял ленту. Но остальные стреляли без остановки. Как только за камнями кто-то начинал шевелиться, туда мгновенно направлялся весь огонь. Выжившие солдаты рассредоточились по дальним кустам и злобно матерились. "Дяченко, командуй!" проорал кто-то. "Ты сержант или хрен собачий?" Младший командир пребывал в растерянности. Одно дело следовать указаниям офицера, а другое — самостоятельно принимать решение. Из кустов открыли огонь по залегшим партизанам. Власовцы в арьергарде расчехлили пулемет. Но это продолжалось недолго. Ковальский, когда-то служивший в невезучей польской армии, вставил ленту и теперь самозабвенно поливал кустарник. Выкатился мертвый вражеский пулеметчик. Полз второй — пытаясь дотянуться до МГ-42. Но так и застыл с протянутой рукой. Сержант что-то крикнул про атаку, но это было смешно. Несколько человек пробежали по тропе, двоим не повезло, остальные рассыпались. Такое не могло продолжаться вечно. У власовцев ещё оставались силы. Они могли забрасывать тропу гранатами и прорваться под прикрытием домовой завесы. Они ползли среди камней, мелькали серо-зелёные мундиры и ленты на касках цвета императорского флага. Очень, кстати, проснулись наверху Энди Грир и Джузеппа Манчини. Они стреляли из автоматического оружия, пули вылели, рикошетили от камней и вязли в человеческой плоти. Извивались и грязно матерились раненные. По кустам На дальней стороне ущелья опять прошёлся град свинца. Власовцы не выдержали, стали отползать. Помалкивал младший командир, видимо, поймал свою пулю. Боеприпасы были не вечны, но напор огня не стихал. Жак Вермон оказался не промах. Помимо Грира и Джузеппа, засевших на склоне, он послал нескольких человек в обход, и в итоге они дошли. В тылу противника разразилась бешеная стрельба. Истошно кричали люди. Это стало последней каплей, хвалённые воины освободительной армии перешли в отступление. Их осталось немного. Они всё ещё мелькали среди камней и выбегали на тропу. Несколько партизан в тылу врага не смогли заблокировать отход, благоразумно отошли и начали вести из кустов беспокоящий огонь. чтобы помнили об их присутствии. Власовцы уходили, выносили раненых. Кто-то остался прикрывать. Когда партизаны поднялись, их встретила рваная пальба. Пришлось опять залечь и утяжеть ущелье. Погиб молодой паренёк в баскском берете на вырост. Пуля попала в сердце, и он не мучился. Харкнул кровью, свернувшись за камнями, кочерян держался за простреленный живот и умоляюще смотрел на Павла. Помочь ему было нечем. Свестили пули, да и не лечится такое. Боец армянского легиона искупил свою вину, пусть теперь земля ему пухом. Остальные не пострадали. Остатки Освободительные роты ушли из ущелья, потерпев сокрушительное поражение. Из дальнего кустарника кричали партизаны: "Мол, не стреляйте, они ушли". Возбуждённые комбатанты выбирались из укрытий, бежали по ущелью. Раненых добивали, некогда с ними люлюкаться. Кряхтел мужчина средних лет в форме обер-гренадёра пытаясь извлечь из-под себя сломанную ногу. Наружу торчала кость, простреленная рука висела плетью. Он смотрел угромо из-под лобья, облизывал губы и при этом что-то спешно бормотал, видимо, молитву. Немолодое лицо скукожилось от боли. Павел дождался, пока он закончит общаться с Господом, и выстрелил ему в сердце. А я уж думал, не выстрелишь. проворчал Брянцев, проходя мимо. «Моя воля всех бы их отправил к той самой Богоматери». «Предатель! Он и в Африке предатель! Верно, майор?» Отряд потерял двоих. Власовцы — десятка четыре. Впечатления трусов они не производили. «Моя воля!» просто оказались в невыгодном положении. Партизаны выбрасывали свои карабины, вооружились короткими немецкими автоматами, набивали подсумки магазинами. У многих солдат были гранаты, их тоже не оставили мертвецам. Со склона мстительно скались, спускались Грир и Джузеппа. Троих партизан, сдержанный Вермон отправил отслеживать перемещение побитых освободителей они вернулись через 30 минут в физиономии сияли можно было ни о чём не спрашивать выживших порядка 45 человек они деморализованы много раненых в том числе тяжело часть из них они сами добивают атаковать повторно противнику нечем солдаты уходят вот так воюем Объявил, улыбаясь, Генка Кривошеев. То мы им наваляем, то они нам. «Нормальная война», — отшутился Павел. «Меня устраивает». «А ты нормально себя вел в бою, контрразведчик», — сдержанно похвалил Брянцев. «Парочку он наверняка уложил, не?» «Выдержки хватает». «Принимаем тебя в нашу дружную антифашистскую семью». «Французы — приличные люди». неврядные. С акидонами, правда. Пять любят по вечерам на гармошке играть. Ну, это пережить надо, привыкнуть. Мёртвых партизан закопали в лесу, пока ждали гонцов. Нести их на базу было неразумно. Постояли над неглубокими могилами, стащив с головы береты, промурлыкали марсельезу. баскские береты, как объяснили товарищи, что-то вроде визитной карточки французского партизана. Головной убор неприметный в их понятии. Зато, как сказал бы русский человек, рыбак рыбака видит издалека. Двух бойцов Вермон оставил в ущелье. Остальные вернулись на базу. Карабкались в гору усталые, но довольные. Вечер прошёл спокойно, скрытые дозоры охраняли подступы к базе. Утром прибыл гонец из Сале, молодой парнишка Ришар, занимающийся выпасом коз, и сообщил последние известия. Побитое войско Роа добрало до деревни и в тот же день отправилось в Бельфор на расформирование. Раненых увезли в городской госпиталь. Командование карательными подразделениями получило хорошую взбучку от кураторов из СССР. В окрестностях горы Менджено у деревни Канте карателям тоже не повезло. Они нарвались на крупный партизанский отряд, который дал им достойный отпор. Часть солдат унесли ноги, другие остались в земле. Партизаны сидели на скалах прекрасно взаимодействуя друг с другом, и расстреливали врага, как куропаток. Когда подтянулась минометная батарея, на позициях уже никого не осталось, и минометчики только даром обрабатывали площади. Согласно донесению пастушка, солдаты СС уходят из деревни. Остается только небольшое полицейское подразделение, состоящее преимущественно из местных жителей. Через несколько часов Жак Вермон собрал всех людей и озвучил своё видение текущего момента. "Мы отлично сражались, граждане свободной Франции и других стран", заявил он не без пафоса. Потом смущённо покашлял и заговорил нормально. "Нас осталось мало, а рано или поздно каратели придут опять. После такого позора они обязательно вернутся". Ещё хуже то, что они знают, где находится наша база. Им нужно только подкопить силы. Мы не можем вести за ними постоянное наблюдение. Нас слишком мало. Если нас окружат, мы отсюда не выберемся. Есть предложение оставить базу и идти на запад к деревне Канте и горе Манжено. Действовать самостоятельно мы уже не можем. Людей нет. предлагая объединиться с партизанами того отряда, который дал отпор карателям. Думаю, они не будут возражать. Про них известно только то, что отрядом командует русский офицер и под его началом дерутся несколько десятков бывших советских военнопленных. Вермон отыскал взглядом Павла и как-то странно на него уставился. «Мы знаем, что русские дерутся отчаянно. У них есть дисциплина». и они ненавидят нацистов. Возражающих нет? Учтите, я это предлагаю не от хорошей жизни. Вермон из-под лобья оглядывал своих партизан. Как это мило, черт возьми, пробормотал Брянцев, выслушав перевод. Командир интересуется мнением своих людей, спрашивает, согласны ли они выполнять его приказ. Как же падки они на эту партизану? пагубную демократию. Ах, Франция. Да нет, нормальная страна, возразил Генка. Они тут варят бесподобно вкусный сыр. Никогда такого не пробовал. Вино очень вкусное, особенно домашнее. А я ведь раньше не любил вино, считал его бесполезной кислятиной. Ага, ты ещё про коньяк скажи, проворчал Брянцев. О нём не говорить, его пить надо. Проснул Генка. Нет, серьёзно. Наши армянские коньяки это, конечно, вещь. Но то, что делают местные это пальчики оближешь. Мы тут недавно полицейский обоз тормознули. Везли продукты по поручению командования СС. Лучше бы не пробовали. Как он назывался? Николай? Камю? Камю, проворчал Брянцев. А ещё есть курвазье. Мартель, Наполеон, Реми Мартен. Я пока во Францию не попал и названий-то таких не слышал. Вермон смотрел на них сукоризный, как на студентов, отказывающихся слушать лекцию. Потом вздохнул и продолжил. Это мера вынужденная. В противном случае мы погибнем. Русские коллаборационисты это полбеды. Поступали сведения, что в департамент переправляют части дивизии Шарлемань, а это значительно хуже. Это действительно было хуже, если означенные сведения имели под собой основу. Части Роа формировались из русских, мало знакомых с особенностями французских реалий. Дивизия СС Шарлемань формировалась из французов, разделявших идеи Гитлера, и прославилась как сборище жестоких головорезов. Ее солдаты уничтожали не только жители оккупированных стран, но и собственных граждан. Дивизию сформировали из 7-й гренадерской бригады войск СС и легиона французских добровольцев. Недостатка в рекрутах не было. Во Франции плодотворно работал Комитет друзей войск СС. Вербовку у французских добровольцев официально поддерживало французское правительство. Партизаны зароптали. Новость не осталась без внимания. Биться с ними малыми силами просто глупо, сказал Вермон. Мы должны объединить усилия, пока нас не прикончили порознь. До горы Манджино два дневных перехода. Расстояние небольшое, но в горах мы завязнем. Предлагаю завернуть по пути в Сали, взять еду, теплую одежду, а потом продолжить путь. Но для начала выясним, ушел ли противник из деревни. Бойцы живо обсуждали предложение. Одним оно не нравилось, другие его горячо поддерживали. Здравый смысл уверял, что надо идти, и неважно, хочется или нет. Недовольно хмурился английский майор Энди Грир, а задаченно чесал затылок поляк Ковальский. Во Франции действовал не один партизанский отряд, состоявший из советских граждан. Даже названия у них были русские: Надежда, отряд имени Чепаева. Бывшие военнопленные Действовали эффективно, доставляя оккупантам серьезные хлопоты. «Ну, наконец-то, хоть наших увидеть!» – бормотал Кривошеев. «Надоели эти бестолковые европейцы!» Отряд в количестве двадцати штыков выступил в два часа по полуночи. Дозорные проверили тропу, засады не было. Уходили в восточном направлении – Пусть дальше, но безопаснее. Луна освещала спуск, заваленный камнями. Вступали осторожно, тянулись вереницей, страхуя друг друга. В низине долго шли через кустарник, светя фонарями, потом свернули направо и двинулись под дно пересохшей речки. Воздух был напоён свежестью, Незадолго до полуночи прошёл дождь. В дороге не разговаривали, берегли дыхание. Спины людей мерно покачивались. Долго карабкались на каменную гряду, потом опять спускались. Перекурили, продолжили путь. Открытое пространство обходили стороной. Подолгу лежали в высокой траве, проницая сонную округу. Бойцы зевали, жаловались на хроническое недосыпание. К соли подошли незадолго до рассвета, когда в природе был самый сон. Отряд собрался в дубовой рощице. Вермонт сидел на коленях и разглядывал в бинокль восточную окраину деревни. Слева располагался небольшой холм. С него бы открылся лучший вид. «Мсье, рекомендую». «Занять эту возвышенность», предложил Павел, подобравшись к командиру. «С нее лучше видно, да и в плане обороны она значительно выгоднее. Мы ведь не уверены на сто процентов, что в деревне нет засады». Вермон недовольно покосился в его сторону и проворчал. «Не знаю, как у вас, Поль, но мы привыкли доверять своим источникам. В деревне только полицейские». Они спят в своих домах со своими жёнами, причём половина этих полицейских сотрудничает с нами и не будут рваться в бой. В деревне нет никого, там всё тихо. Мы не пойдём в центр соли, ограничимся крайними участками. Всё, что нам нужно, люди соберут быстро. Отправим в деревню несколько человек, остальные подберутся ближе и будут ждать. Впоху подозрительно защекотало. Смутные видение забрежили в памяти. «Разрешите мне тоже пойти, месье Вермонт?» Я гостил у Бернара Дюссо, хотелось бы еще раз поблагодарить его за заботу. Темнота была, кстати, скрыла румянец. Вермонт не всматривался, пожал плечами. «Хорошо, Поль, не возражаю. Иди к Дюссо, а мы с десятком парней двинем дальше, к Андре Люберу». Это пенсионер, бывший сотрудник секретной службы. 4 года назад бежал из Виши. Люто ненавидит маршала Петена. Он точно знает, у кого в деревне можно взять продукты. Остальные будут на кольце. Пусть страхуют.